Глава 25. Про внимательность к алиби посвящается. Под утро меня разбудил глухой шум дождя. Тяжёлые капли мерно колотили по черепичной кровле. Иногда порыв ветра швырял лох в оконное стекло, и тогда капли печально звенели, разбиваясь. Какое-то время я лежал, прислушиваясь к звукам дождя и тихому дыханию Лины. Затем осторожно вылез из-под одеяла. Дождь всегда нагонял на меня печаль, а ночную печаль лучше всего снимать хорошей порцией чего-нибудь вкусненького. Спошьюсь на кухню, подумал я. Наверняка от ужина остались пироги с яблоками. Проходя мимо двери кабинета, я услышал голоса. Они вплетались в шум дождя, и сначала я не обратил на них внимания, а прислушавшись, вздрогнул. Мои ноги словно приросли к полу. Я услышал голос мамы. "Ну что ты делаешь, Говард? Оставь мальчика в покое. Ты мне всю жизнь искалечил, а теперь взялся за Аала? Для чего ты вообще вернулся из тихого озера?" Голос Говарда глухо ответил: "Я вернулся, потому что обещал тебе". Я любил тебя, Аня, и сейчас люблю. Если бы ты меня тогда дождалась, но нет. Стоило мне уехать, тут же рядом с тобой появился Юлий. Так кто из нас кому искалечил всю жизнь? Дверь кабинета была закрыта неплотно. Я впился кончиками пальцев в торец двери и затаив дыхание, потянул на себя. Между косяком и дверным полотном появилась узкая тёмная щель. Значит, они сидели в темноте, словно заговорщики. Наверное, и разговаривали шёпотом, пока эмоции не взяли верх. Голоса стали громче. Ты уехал ночью, разругавшись с моими родителями, а потом тебя не было 6 лет. 6 лет, говорит, что я должна была делать? Ждать, ждать и верить Ане. Но ты не смогла. Когда я вернулся, у тебя подрастал четырёхлетний сын. Дощатый пол коридора качался под моими ногами. Я отпустил дверь и прижался спиной к стене, чтобы не упасть. Весь мир, вся моя жизнь от самого детства до последних дней вдруг зазвмеялась трещинами и лопнула, словно старое зеркало. Говард, я прошу тебя, убеди Ала не улетать на этом чёртовом корабле. Он послушает тебя. Мама, никогда не повышавшая голос, почти кричала. В её голосе звучало такое отчаяние, что я хотел ворваться в кабинет. Плевать на приличие, лишь бы успокоить её. Ал уже совсем взрослый, Ани. Он должен сам решать, что делать. Он мой сын, Говард. Он и мой сын тоже. Пусть решает сам. Вот сейчас пол окончательно ушёл у меня из-под ног. Со стороны кухни донёсся оглушительный звон кастрюль. Наверняка проклятый желтобрюх добрался-таки до вкусняшек, оставленных Матильдой на завтрак. Я бросился по коридору, толкнул тяжёлую входную дверь и выбежал на улицу. Струи дождя хлестали по лицу, словно мокрые тяжёлые плети. Но сейчас это было к лучшему. Дождь скрыл злые слёзы, душившие меня. Я сначала бежал, а потом шагал по раскисшей дороге, не разбирая луж. Куда? Да какая разница, куда идти, если горло перехватил тесный ошейник обиды. Умом я понимал, что всё уже произошло много лет назад и ничего тут нельзя поправить. Но для меня катастрофа случилась только сейчас и застигла меня врасплох, словно ящерк засевавшегося мышехвоста. Нет, не врасплох, упрямо возразил я себе. Я же видел взгляды, которыми обменивались Говард и мама. Чувствовал, что недоговорённость, которая пролегла между ними, имеет свои причины. Но и представить не мог, что это какое-то отношение имеет ко мне. А отец, выходит, его подозрения были не напрасны, только в одном он ошибся напрасно считал своим сыном меня. А дождь всё лил и лил, словно пытаясь смыть прошлое, утопить его в потоках мутной воды. Окончательно вымокнув и продрогнув, я добрался до фермы дядьки Томаша и постучал в дверь. Я сидел возле пылающей печи, завернувшись в тёплое одеяло. От развешанной на верёвке мокрой одежды шёл пар. Душистый пар поднимался и над кружкой с горячим цветочным чаем, которую я крепко сжимал в руках. Я сделал большой глоток и с благодарностью посмотрел на тетю Джуди. Она сидела напротив, подперев подбородок костистой ладонью. Я знал, Ал. Аня сама рассказала мне. Она так боялась этой любви. Ходила, словно помешанная. Я вздрогнул. Помешанная? Тетя Джуди говорила, словно не о моей маме, а о каком-то другом человеке, которого я совсем не знал. Моя мама всегда была рассудительной, спокойной. Они с Говардом с детства дружили, всегда вместе: в школу, из школы в поле и в лес. Все думали, что они поженятся, а потом Говард уехал в Тихое озеро, решил стать учителем. Наш-то старый учитель помер от сердца. Вот Говарду и втемяшилось в голову занять его место. Он всегда был непокойным, вечно что-то выдумывал. Когда Говард уехал, родители Ани просто запилили, убедили её, что Говард уже не вернётся, что давно нашёл себе другую и думать про Аню забыл. А она прождёт напрасно, и никому будет не нужна. Тут-то и подвернулся Юлий. Он давно по Ане сох, но с Говардом ему было не тягаться. А тут прямо пристал, ни на шаг не отходил. Видать, сговорился с её родителями. Тётя Джуди поднялась с табурета, сняла крышку с кастрюли, которая стояла на плите. Длинной деревянной ложкой принялась мешать аппетитное булькающее варево. «Хочешь супал?» – спросила она. Я помотал головой. Потом спохватился, что тётя Джуди стоит ко мне спиной и ответил. «Нет, спасибо». Голос у меня был хриплый, словно воронье карканье. Я сделал ещё глоток горячего чая. Женская молодость коротка, ал, и упустить её страшно, и вернуть нельзя. А ну, как говорят, и вправду бы остался в Тихомозере. Что тогда они делать? У неё брат подрастал, хозяином на родительскую ферму смотрел. Не задолго до свадьбы она убежала из дома и тайком поехала к Говорду в Тихое озеро. Видно надеялась уговорить его вернуться. Уж не знаю, что там у них произошло. Только приехала Аня, назад одна и грустная. А через месяц вышла за твоего отца, за Юлия. Да на беду первенец Грегор родился недоношенным. С тех пор Юлий и стал подозревать Аню, но в открытую сказать ничего не мог, не хотел скандала. Тётя Джуди отодвинула суп с огня и снова села напротив меня. Нельзя судить человека за любовь, Ал, ни за любовь, ни за страх. Тяжка эта ноша судить других. Не бери её на себя и проживёшь счастливо. Весь день я провёл в доме дядьки Томыша. Тётя Джуди уступила мне свой гончарный круг. Его монотонное вращение обаюкивало меня, прогоняло сумятицу мыслей. Дождь за окном то затихал, то снова усиливался. Тяжёлые капли дробно барабанили по навесу во дворе. Низкие слоистые тучи висели неподвижно до самого горизонта. Баховик круга тихо гудел, вращаясь. Я равномерно нажимал на деревянную педаль, мял податливую скользкую глину, вытягивал её, придавал форму и сглаживал края. горшок за горшком, тарелка за тарелкой выходили из-под моих пальцев. К тому времени, как дядька Томаш вернулся из церкви, где временно заседала мэрия, пол мастерской был уставлен подсыхающей глиняной посудой. "Да ты уже похож на себя, мальчик", с улыбкой сказал дядька Томаш. "Не то, что ночью. Я едва разобрал, что это за печальное промокшее привидение стучит в дверь". Я тоже улыбнулся, воли не воля, и заражаясь его весёлым настроением. "Джуди, наверное, тебе плешь проела на равноучениями. А я скажу так, Неважно, кто твои родители. Важно, как ты к ним относишься и что за человек ты сам. Вот и всё. А теперь будем обедать. Джуди, что у нас на обед? Что ты орёшь на весь дом, Томаш? проворчала тётя Джуди, выходя из кухни. Овощной суп и жареная козлятина. О, Джуди, умеешь ты угодить мэру. ухмыльнулся дядя Томаш. Да, кстати, Ал, Говард искал тебя. У него для тебя какая-то новость. Шагая к дому Интона по размытой дождём дороге, я принял три важных решения. Первое. Наплевать, что там случилось много лет назад. У меня есть мама и отец. И так оно и останется во веки веков. Я ничего не стану узнавать и ни до чего не буду докапываться. Есть на свете вопросы, которые не нужно задавать, потому что ответы на них принесут только горе. Второе. Говард – мой друг. Он сделал для меня столько хорошего и важного, что иначе и быть не может. Я вспомнил нашу первую встречу, когда он только выглянул из кабинета Интона, сутулый и добродушный. Я сразу почувствовал, что с этим человеком мы сойдёмся. Так оно и вышло. Он давал мне добрые советы, предостерегал от глупостей, своим примером показывал, как надо относиться к жизни и к людям. Когда отец попал в больницу, именно Говард помогал Грегору и маме, и никогда ни единым словом не обмолвился о том, что скрывалось в прошлом. Третье решение было самым трудным. Я долго обдумывал его, пытаясь предусмотреть все последствия, но по-другому не выходило. Оно заключалось в том, Что мы с Линой полетим учиться на Авириндо-2, если, конечно, результаты экзаменов удовлетворят тамошних учителей. Я не мог оставаться на месте. В последние месяцы я настолько оторвался от обыденной жизни, что не представлял, как вернуться к ней обратно. Я сам был тем человеком из крохотной долины, о котором рассказывал Дин. Поднялся на вершину горы и увидел оттуда, как велик мир, как интересно и разнообразно живут в нём люди. И дорога в этот мир лежала через учёбу. Настоящая школа откроется в поселке еще Охак недолго, а уж университет — это и вообще дело далекого прошлого. Я же хотел учиться прямо сейчас. Это желание зудило внутри меня нестерпимо и не давало растратить попусту хотя бы один день. Было и еще кое-что. В тот день, когда мы с Фолли полетели на пояс астероидов. Фолли сладко похрапывал в кресле второго пилота, а я управлял шлюпкой. Когда я поднялся над стремительно тающей в космосе каменной рекой, меня охватил восторг. В бесконечной чёрной пустоте, за краем планетной системы, я увидел глаза Создателя. Он разглядывал меня зрачками далёких звёзд и добродушно улыбался своему непутёвому творению, а я смотрел на него. Тучи таяли и таньшались. В эксерой намокшей мягкете появились просветы, сквозь которые, словно спелое яблоко, улыбалось розовое солнце. С неба к земле тянулись переливающиеся тучи. Встрёпанная ворона хрипло каркала, срывалась с качающейся ветки старого дербна. С тронутых желтезной широких листьев на землю осыпалась дробь крупных сверкающих капель. В огромной луже посреди дороги, упруго свивая длинное гибкое тело, отважно плавала водяная змейка. Вот она достигла берега, серой молнией скользнула по жёлтому песку и скрылась в мокрой придорожной траве. Я почувствовал, как мои плотно сжатые губы тронула невольная улыбка. Ковёр сидел в кабинете и глядел на меня внимательно и спокойно. С одного взгляда он оценил моё внутреннее состояние, не стал ни о чём спрашивать. Просто кивнул приветливо и одобрительно. «Привет, Алл. Старший помощник Кнайп прислал тебе весточку. С Веринды-2 сообщили, что ты успешно сдал экзамен и можешь приступить к учебе. Учитывая твое необычное положение, они ждут тебя в любое время». Несколько секунд Говар барабанил по столу длинными худыми пальцами. Потом продолжил. Старпом Кнайп сказал, что стремительно отправиться к Веринде через две недели. «У тебя есть время принять решение. Если соберетесь лететь...» Мэрия благословенного приюта возьмёт на себя все расходы, связанные с твоей учёбой. Это будет только справедливо. Я уже говорил с пастором и Томашем. Вот тебе на. А дядька Томаш хитрюга промолчал об этом. Сказал только, что у Говарда есть для меня новости. Понятное дело, он хотел, чтобы я волей-неволей увиделся с Говардом. Чёрт, кажется, все берутся устраивать мою судьбу. Да это была замечательная, великолепная новость. Вот только я почувствовал, как неприятный холодок острым когтем царапнул сердце. "Говард, спросил я, а что Кнайб сказал про Лину? Мы ведь должны лететь вместе. Вы же пересылали её бумаги на Виринду, так?" Говард задумчиво вытянул губы трубочкой. "Знаешь, Шал, я думаю, тебе надо самому поговорить с Линой. Она сейчас наверху ждёт тебя." Чорт, чорт, чорт, чорт, чёрт. Припрыгивая через ступеньки, я полетел по узкой лестнице на чердак, распахнул дверь так, что створка со всего размаху хряснула о стену. Лина ждала меня. Плотно сжав губы, она сидела на нашей кровати, а возле её ног стояла большая сумка с вещами. Когда дверь ударила по стене, Лина даже не вздрогнула. «Что случилось, Лина?» — спросил я. Голос прозвучал хрипло. «Зачем ты собрала вещи?» «Я ждала тебя, чтобы попрощаться, Ал. Сегодня я уйду обратно к родителям», — тихо сказала она. Сердце дёрнулось и замерло. Я вцепился в косяк так, что побелели пальцы. «Ничего, сейчас. Только сделать, наконец, вдох и найти нужные слова. Ну же, Ал, давай. Ты ведь языки учил, чёрт тебя подери. Почему? Они не приняли твой экзамен? Это ерунда, Лина. Мы попробуем ещё раз вместе. Будем посылать им бумаги столько раз, сколько понадобится. У нас есть целых 2 недели, это уймо времени. Всё получится, вот увидишь. Лина зажмурилась и задержала дыхание, словно перед прыжком в воду. Я ничего не отправляла, Ал. Стена дрогнула под моими лопатками. Почему, Лина, и ты молчала? Она грустно улыбалась, не отрывая глаз. Я не такая смелая, как ты, Ал. Я боюсь и летать с ментри, боюсь космоса, боюсь огромного непонятного мира, который так тебя тянет. Мне лучше остаться здесь. Тогда я останусь с тобой. Мы будем вместе. А вот теперь Лина открыла глаза и посмотрела мне прямо в лицо. Нет, Ал, не выйдет. Почему? Потому что я люблю тебя. Люблю твою смелость и упорство, твою безшабашность и мечтательность. Если ты останешься здесь, ты перестанешь быть собой. А любить можно только того, кто есть. Но я тоже люблю тебя, Лина. Я хочу, чтобы мы были вместе. Губы Лины дрогнули и приоткрылись. Но да что за упрямое создание? Люблю, без но. Раньше ты не говорил мне этого, Ал. Разве это не понятно? Лина покачала головой. Нетал, ты просто всё решал сам, за себя и за меня. Я набрал в грудь побольше воздуха и сказал: "Лина, я люблю тебя и хочу, чтобы мы были вместе. Всегда. Лина улыбнулась ехидно и чуть-чуть печально. «Трудно же было это из тебя вытянуть. Ты согласна?» Мгновение Лина помедлила и решительно кивнула. «Я согласна, Алл».